Директор как раз наставлял шестой класс в премудрости греческого, и епископ не находил себе места, пока в двенадцать-тридцать удар колокола не возвестил начало получасовой перемены. Он замер у окна, изнывая от нетерпения, и скоро в кабинет вошел директор, тяжелой походкой человека, которого что-то гнетет. — Ну! — вскричал епископ, едва он переступил порог. Директор сбросил шапочку и мантию, после чего рухнул в кресло. — Не могу понять, — простонал он, — какое безумие владело мною вчера ночь. Епископ был очень расстроен, но подобное слабодушие не могло его не возмутить. — Я отказываюсь вас понимать, господин директор, — сказал он сухо. Наш долг требовал выкрасить статую в знак протеста против неоправданного возвеличивания того, кто, как мы оба знаем, был школьной язвой. «Не полагаю, ваш долг требовал оставить вашу шляпу на ее голове?» «Вот тут, — признал епископ, — я, возможно, зашел слишком далеко». Он кашлянул. А это предположительно необдуманное действие пробудило подозрение у власть имущих?» «Они не знают, что и подумать. Какова позиция попечительского совета? Они требуют, чтобы я отыскал виновника» и намекают на самые неприятные последствия, если я его им не представлю. То есть они лишат вас поста директора? Подразумевается именно это. Мне придется уйти, и я лишусь всякой надежды стать епископом. Ну, быть епископом не такое у счастье, тебе не понравится, Кашкадав. Кто бы говорил, насатый меня в это дело ты втянул, осел. «Очень мило! Ты загорелся не меньше моего, а предложил идею ты, а ты уцепился за неё Они обменялись гневными взглядами, и на мгновение могло показаться, что назревает серьезная ссора. Но тут епископ опомнился. «Кашкадав!» — сказал он, улыбнувшись своей обаятельной улыбкой и взял директора за руку. Такие пререкания недостойны нас. Мы не должны ссориться. Нам следует вместе поразмыслить, нет ли какого-нибудь выхода из неловкого положения, в которое мы, мнится мне, себя поставили, сколь бы благородными ни были наши побуждения. Что если... Я это взвесил, — ответил директор. Бесполезно. Конечно, мы могли бы... Нет, это тоже не подходит, — сказал епископ.